Глава 19. «Если пытаешься запугать меня, то у тебя ничего не выйдет», — бесстрашно произнесла я, наблюдая, как наследник неотвратимо ко мне приближается. Он остановился всего в шаге, вроде бы спрятал свое отталкивающее высокомерие, делал все с обманчивой мягкостью во взгляде, сейчас был немного другим, поднял руку, коснулся, разорванный на моем плече туники. Заглянув в мои глаза, прошелся пальцами вверх к шее, окутывая тело колдовством, высушивая одежду, распрямляя и распускаемые волосы, согревая тело после купания в неудержимом потоке воды. Его ладонь легла на мой затылок, и все неторопливо, с легкой небрежностью. Так же неспешно шай притянул меня к себе, заставил запрокинуть голову. Вдох. «Сказала бы спасибо». «Делай ты это не с таким отвратительным выражением лица». «Ты говорила, оно красивое? Или мне приснилось?» «Вообще-то было сказано, что ты красивый, а не твое лицо». Я осеклась, поджала губы. «И почему язык зачастую работал быстрее, чем голова?» «Пришлось исправляться. К сведению, я шла не к тебе. Ошиблась комнаты, с кем не бывает. Сглупила немного, когда напилась горячительного напитка». После него меня потянуло на подвиги, вот и собралась открыться понравившемуся колдуну, но перепутала. Шай вдруг сократил оставшееся между нами расстояние. Вся цепочка лжи распалась на звенья. Меня окутало его запахом, напоминающим теплый воздух после грозы. Колдун положил вторую ладонь мне на бок, скользнул ею на поясницу и ниже, ниже. Внутри все собралось в пугливый комок. Я сжалась, напряглась, совершенно не готовая к подобным разговорам. Он ведь... он... он приставал? Принц засмеялся, развернул меня в своих руках и усадил на подлетевший сбоку стул. Сам расположился напротив, и так неприятно стало, обидно. — Меня не привлекают бродяжки, я же говорил, — заявил этот аристократ. а меня не привлекают эгоистичные идиоты». Шай усмехнулся, черты лица его стали мягче, но от этого внутри взвелась тупая злость. «Забавляешься? Считаешь себя лучше других? Неужели думаешь, что твой статус наследника престола делает из тебя кого-то особенного, имеющего право пользоваться стеклянной водой и коверка чужей жизни? Тебе не кажется, что жизнь — это не единственная человеческая ценность?» но не станет ее, и все другие будут бессмысленны. «Кто ты такая?» — резко подался ко мне Шай, однако я даже не вздрогнула. Выдержала тяжелый взгляд, нарочито медленно поднялась, отодвинула стул, чтобы быть подальше от самовлюбленного аристократа, мотнула головой, позволяя волосам накрыть мои плечи, грудь, бедра, перекинула их на спину и начала заплетать косу. «Оставь, займешься ими позже». «Я могу делать два дела одновременно. Это не помешает вести диалог». «Оставь!» Почему-то разозлился принц, и волосы выскользнули из-за деревеневших от неожиданности пальцев. «С какой стати?» «Если мы вдруг начнем драться, они будут мешать, а я должна быть готова к любому исходу». «Я не стану драться с тобой, бродяжка. Мы сюда пришли для разговора. Оставь так. Мне нравится». Брови потянулись вверх от удивления. Уголки губ едва не дернулись, но пришлось совладать собой и снова начать заплетать косу, споро перебирая пальцами. «Тем более нужно убрать, а то, мало ли, вдруг бродяжка станет привлекательной для наследного принца. Это опасно. Кто знает, какие у вас оседлых причуды имеются?» «Ты не умеешь уступать», — склонил голову на бок Шай, который раз игнорируя язвительные слова. «Я сказал, что мне нравится. Могла бы воспользоваться этой информацией. Зачем быть колючей?» «Шипы нужны, чтобы оберегать от нежелательных связей. К тому же я не вижу никакой необходимости быть с тобой, даже просто деликатной. Ты ужасен, принц!» С первого взгляда стало ясно, что с таким человеком лучше не иметь ничего общего. «Вы с Кираном ехали на теколетах, вызвали искажения». при том, что в телеге перед вами находились дети. Понимаю, их жизни ничего для вас двоих не значили. В мой стул вдруг ударило порывом ветра сзади. Я упала на него, вцепилась в спинку, меня дернула вперед, окутала прозрачными нитями, прижала к ногам шая. Он наклонился, чтобы произнести мне прямо в лицо. «Ты невыносима! Так не общайся со мной! Тебя никто об этом не просит!» «Ситуация обязывает!» Поручи столь сложное дело своему бесценному другу, девушке, кому-нибудь из приближённых. Уверена, в твоей свете много людей, готовых выполнять любую грязную работу и лбом биться о твою обувь. Все лишь бы урвать местечко поближе к тебе, поближе к власти. А ведь печально получается. В тебе же, наверное, человека не видят лишь трон, который ты в будущем займешь. Лицо наследника исказило гримаса злости. Он до боли сжал мою запястье, хищно оскалился. «Не забудь упомянуть, что он по праву нашей семье не принадлежит», — прорычал наследник. «Могу, но стоит ли? Я говорила о тебе, а не о твоем отце. Как любил изрекать один мой знакомый, деяния родителей не должны ложиться на плечи детей, хороши они или плохи. Каждый сам высекает свой путь на тропе времени». В его взгляде что-то изменилось. Принц даже отстранился. «Кто ты такая?» «Ты слышал еще в жандармире? Меня зовут Ами, я кочевница». Шай дернул мою руку на себя. Провел по основанию пальцев, усмехнулся, словно разглядел опустошенные, но имеющиеся тики. «Допустим, я тебе поверил», с пугающими до да дрожи в коленях низкими нотками произнес Шай. «Допустим, ты просто кочевница». с маленьким резервом, которое проходила мимо столицы. Допустим, на меня ты не нападала, а просто решила защитить тех детей, которых никто не видел. Я открыла рот, чтобы возразить, но наследник прижал указательный палец к моим губам и протянул. тш -ш -ш, Я не закончил. Допустим, он надавил на мой подбородок, очертил его, скользнул к шее и задел волосы, которые под действием колдовства снова разметались по моим плечам в легком беспорядке. Шай провел по одной пряди от корней кончиком, с болезненным наслаждением следя за своими движениями. Поднял глаза. Что ты делаешь? Напряженно поинтересовалась я. Допустим, стеклянная вода подействовала на тебя по-особому из-за силы. Допустим. Наклонился он настолько близко, что едва не коснулся моего носа. «У тебя нет особого дара преобразовывать колдовство». «Никакой это не дар. Я же сказал, допустим». Прищурился он, вглядываясь в мои глаза. Во рту вдруг пересохло, и я уже не знала, мне страшно или томительно приятно от его слов и телодвижений. Зачем трогать мои волосы и склоняться, постоянно сокращать расстояние... словно рядом дышать легче. Это нервировало, будоражило, раздражало и наполняло чем-то жарким, неизведанным. «Осторожно!» — перехватила я ладонь принца, едва не коснувшуюся моей щеки. еще немного, я подумаю, что нравлюсь тебе». «Из всего этого безобразия меня привлекают лишь волосы». Снисходительно улыбнулся он, а я охнула, как холодной водой на голову. Нет, я не считала себя отменной красавицей, но это не повод оскорблять. «Сам ты безобразие понял?» — толкнула его в плечо, и Шай поймал мою руку. Вот и получилось, что я держала его, а он — меня, и снова глаза в глаза. Долго, опасно, томительно, до легкого покалывания на коже в местах нашего соприкосновения, до прилива крови к щекам, до судорожного вздоха и внезапной сухости во рту. до запредельного напряжения. В окно заглянули утренние лучи света, озарили колдуна, меня, позолотили светлые волосы, придали принцу нереальности, превратили в девичью мечту, от которой заходится сердце. «Допустим», — с хмурым видом произнес Шай и отпустил мою руку, «тебя учили драться на гвардах забавы ради или для защиты». Допустим, ты не знаешь знаков силы, но поняла, что световой шар нужно отпустить. Он сам развеялся, я не удержала. Как много допущений, не считаешь, бродяжка? И Сад не пускает в свои недра слабо одаренных, они ему не интересны. Ректор назначил тебя туда, зная о десяти тиках, значит, тебе не должно было ничего угрожать. Но если допустить, что передо мной сидит наглая лгунья. Все встанет на свои места. Поэтому начнем с самого начала. Кто ты такая и зачем напала на меня? Я поднялась под пристальным взором, широко улыбнулась. Сядь. Даже не подумаю, ваше высочество, распрямилась я, внутренне превращаясь в лед. Вопросы лишние. Я уже все сказала. Меня зовут Ами, я выросла на путях, на тебя, как на принца, не нападала, и в мыслях подобного не было. Зачем мне владение гвардом? Все просто. Я видела то, что тебе даже не снилось в кошмарах. Я привыкла бороться, выживать. Во мне нет силы, совсем крохи, но этого хватит, чтобы тебе или кому-нибудь другому преподать урок. Я кочевница. У меня нет имени рода, нет титула, состояния, нет ничего. Я кочевница с резервом в десять тиков. Этого мало, потому пришлось научиться брать чужое и отдавать, использовать подручные средства, преобразовывать. Сила везде, она повсюду. В моих словах, в каждом вздохе, в твоих мыслях, крови. Ухватиться за нее и потянуть. Палец за пальцем сжала я в кулак и показала, как можно. До такого еще не доросла, да и не представляла, возможно ли подобное. Бойся меня, принц, бойся, я тебе не по зубам. Разворот. Волосы взметнулись, прошлись по лицу шая. Широкий, уверенный шаг к дверям. Я дернула ручку, вспомнила о закрытом замке, посмотрела на напряжённо наблюдающего за мной колдуна. Он знал. Не просто догадывался, а сопоставил факты. Уже сделал выводы, почти озвучил их. Следовало бы узнать, к какому умозаключению пришел, но не сейчас. Сейчас мне было страшно. Я могла случайно выдать себя словом или действием, да тем же взглядом, а потому обязана над всем хорошенько подумать и... Лопатка зачесалась. Я часто заморгала, прислушиваясь к ощущениям. Внутри заныло, в ушах прозвучал неясный зов. Появилась нечеткая мысль, что мне куда-то надо, немедленно, без отлагательств. Но ручка... Поверх моей ладони легла чужая ладонь. Шай потеснил меня, открыл замок, распахнул дверь. Словно завороженный, я следила за колдуном... с головой погрузилась в серый омут глаз, подняла руку, росчерк углублений на нижней губе. Прикоснуться бы к нему, просто проверить, подойти, встать на носочки, положить ладонь на грудь — сумасшествие. Нужно куда-то идти, встретиться с кем-то, но я не могла оторваться от стоявшего передо мной колдуна. Хотела и делала. Запустила пальцы в волосы, проверила их мягкость, прижалась. Ближе, еще ближе, надавила на затылок, чтобы сердце зашлось в неровном ритме от едва ощутимого прикосновения наших губ. Я улыбнулась, потерлась носом о щеку наследника, втянула воздух. Запах утренней свежести проник в сознание, помог очнуться. И отпрыгнула от шая, который стоял, сжимая ручку двери, смотрел на Мура. «Это не я!» — пискнула испуганно. «Оно само!» Тебе показалось. Сглотнув тугой ком, я поспешила покинуть заброшенную лабораторию. Перекинула волосы через плечо, на ходу начала заплетать в косу. Мысленно взмолилась, чтобы принц не смотрел. Обернулась, чтобы проверить. Смотрел. Что я наделала? Меня подгоняло вперед чувство неловкости, смятения, полное непонимание как, почему. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не побежать, идти ровно с гордо поднятой головой. Нужно с достоинством встречать последствия своих поступков. По-хорошему, следовало бы вернуться и прояснить ситуацию, вот только я сама сейчас ничего не понимала. Вскоре здание Академии осталось позади. Я даже не обратила внимания на помывальную, где мы недавно сражались с водой, и за считанные минуты добралась до своей комнаты. Устала, опустилась на кровать. Мне потребовалось время. Осознать, принять. «Нет, не хочу!» На глаза попался платок. Я подхватила его, поспешила к двери, собираясь разузнать особенности укусившего меня паучка, но вернулась, чтобы проверить свое отражение. Бледная, с тенями под глазами, но опрятная, сухая, чистая. Зачем Шай так поступил? Почему в очередной раз позаботился о моем внешнем виде? Оставив эти вопросы без ответов, я решительно направилась в столовую. Она встретила меня голым голосов, взрывами смеха, мельтешением цветов студенческой формы. зеленые, бордовые, голубые, бежевые. Показалось, что при моем появлении стало немного тише, однако я не придала этому особого значения. Нашла свою цель и поспешила к ней. «Что знаешь о нем? Я развязала платок и положила возле подноса Зианы создание с потухшим кристаллом. Вроде бы похожих она растеряла по коридору, когда мы столкнулись. «Нашелся!» — просияла девушка вместо ответа, подхватила паучка на ладонь, смахнула взявшуюся непонятно откуда слезы. «Ну где? Как? Нашелся! Нашелся!» «Мое место в другой стороне!» Возник рядом Георд, и с видом завоевателя девичьих сердец оперся на стол. «Зачем тебе эта неудачница? Идем со мной!» Я в непонимании покачала головой, посмотрела на природницу, которая проверяла целостность найденыша и явно не услышала слов боевика. — Так он твой? — Да. Где ты его взяла? Я его обыскалась. — Значит, дикий сад ни в чем не виноват? Укусил меня не его обитатель, а все сумасшествие, не неглумление над дно смотрительницей рощи, рогзе Плешивой. Я выплеснула свою злость при общении с деревом. — Какого он должен быть цвета? — Розовый? — ответила Зиана и, поспешно спрятав паучка, прищурилась. — Откуда он у тебя? — Украла, пока я собирала остальных? — Эй, эй, умерь пыл, рыжая, — встал между нами Георд. — Никому твоё мелкое отребье не сдалось. — Это редкий вид пауков-носителей. Не смей называть моих подопечных отребьем. Они... они живые и очень ранимые. К ним надо бережно относиться, иначе... Голос Зианы надломился под насмешливым взглядом боевика. Она часто заморгала, опустила голову и шмыгнула носом. Начала собирать вещи. «Погоди, куда ты?» — встала я у нее на пути. «Мне надо!» — толкнула плечом меня колдунья и устремилась прочь из столовой. «Кто тебя вмешиваться просил?» Посмотрела я на довольного своей выходкой боевика и поспешила за Зианой. Она выбежала в коридор, понеслась вперед, скрылась за поворотом. Пришлось догонять. На короткий миг показалось, что я потеряла девушку, но та быстро нашлась под лестницей главного холла. «Эй!» — позвала я. «Не обращай на дураков внимания!» Природница шмыгнула носом, прижала груди коробочку, погладила ее. Стало неловко. Я обернулась, проводила взглядом студентов, потопталась на месте. Вот что мне делать? Шойн с самого детства учил, что слезы — это позорно и недостойно. Давай без них не надо, поежилась я от нового всхлипа. Что мне делать? Не могу ведь проигнорировать ее состояние и сказать, чтобы перестала жалеть себя и рассказывала все о своем пауке. Не ответит, как поступить, чтобы успокоилась? Я поморщилась, словно от зубной боли, протянула Зиане платок, в который заворачивала ее зверька. Спасибо! громко шмыгнула носом она и тихо зарыдала пряча лицо в ладонях Рыжие кудряшки закрыли ее плотной стеной плечи начали подрагивать борясь с желанием уйти и вернуться когда бессмысленная трата энергии на выделение влаги из глаз закончится я положила ладони на макушку с чувством неловкости похлопала погладила эй эй слышишь она вытерла слезы подняла голову щеки мокрые ресницы слиплись но глаза почему-то лучились, в них не было горя. Спасибо, что вернула. Я очень переживала за паучка. Эм, они совсем еще маленькие. Открыла Зиана коробочку, показывая шевелящихся там созданий с яркими кристаллами-тельцами, и сразу захлопнула. Им нужно особое питание, комфортные условия. Я целую ночь не спала, искала седьмую, извелась вся. Спасибо, что принесла Ами, но... Природница посмотрела на свои руки и стиснула челюсти так, что заходили желваки. «Что ты с ней сделала?» «Я?» «Кристалл разряжен. Она не шевелится. У меня не получается ее разбудить, хотя в целом состояние стабильное. Что именно ты сделала с ней?» «Признавайся. Била? Бросала?» «Громко кричала рядом. Я все пойму. Мне нужно знать, чтобы правильно вылечить и восстановить седьмую». За ее спокойствием крылось сдерживаемое негодование, зачатки злости. Она напоминала кошку, готовую оторвать голову за свое не менее опасное дитя, которому всего лишь повредили лапку. «Вообще-то твой паук укусил меня. Но седьмая слишком мала для укуса, только если... Ох!»